Глава 26 Артем с трудом подавил почти нестерпимое желание Закинуть в открытый люк устройства гранату, а лучше две Для робота способных реагировать на ситуацию за доли секунды Перехватить объект, несущий потенциальную угрозу Не вызовет особого труда Беспокоила также мысль Унесет ли ноги от взрыва Центральное ядро теоретически могло и осколка разнести свои детонации. Обдумав взрывоопасные силовой установки, он все же посчитал это стереотипом из боевиков. Да и малый атрибут, ставший в последнее время чувствительным на опасность, при мыслях устроить «Бабах!» не тревожился. Пора было действовать. Использовав смещение фазы, парень бросился к открытому реактору. Быстро подбежав к ядру, он вышел из навка на позицию так, чтобы от вооруженных роботов его закрывала распахнутая крышка, и замерзший в колено преклонной позе позитопельгангер, проглотивший росток паразита. На то, чтобы закинуть все три оставшиеся гранаты внутрь реактора, ушло мгновение. Разумеется, роботы мгновенно зафиксировали появление незваного гостя. Как он и предполагал, сразу стрелять они не стали. Сохранялась опасность поразить ядро и основное тело паразита. Следить за их манёврами времени не было. Как только гостинцы были отправлены, парень снова использовал навык смещения и со всей возможной скоростью побежал к выходу из технологического помещения. Вы получили уровень. Сильная встряска настигла его уже на лестнице. Он пробежал еще несколько пролетов вверх, но остановился, потому что подземный толчок от детонации утих почти мгновенно. Взрыв и правда хоть и был сильным, но не глобальным. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Осторожно проверяя путь, парень двинулся обратно, дабы разведать обстановку. Скрываться сейчас не имело особого смысла. Вместо маскировки Артем использовал пространственный щит. В помещении реактора все изменилось кардинально. Вместо центральной силовой установки теперь изъяла добротная воронка, обрамленная остатками металлической конструкции. Всю массу центрального тела выжгло, а его останки раскидало по краям большого цеха. Тут и там лежали изорванные куски плоти паразита, судорожно сокращаясь в гонизирующих конвульсиях от перенесенного взрыва. Артем сразу начал искать ощущением пространства самые важные цели. Роботов, вполне способных пережить взрыв и остаться в какой-то мере боеспособными. Он оказался прав. Два андроида из четырех помятых с потерянными фрагментами бронепластина, тем не менее демонстрировали рабочий вид. Во время взрыва им повезло стоять чуть дальше от реактора, чем другим. Артём сходу влепил ближнего явления с фаерболом, Практически без задержки получил в ответ из лучевого оружия. Пространственный щит без проблем отвел атаку в сторону. Противник же похвастаться наличием хоть какой-то защиты не мог. файербол взорвался прямо в центре корпуса, нанеся умеренные повреждения и заставив робота завалиться на выгревший пол. Второй противник не стал стрелять. То ли оружие было неисправно, то ли логический модуль машины подтвердил неэффективность его оружия. Конечности ощетинились откидными лезвиями. Ими противник подцепил крупный металлический обломок. И швырнул в игрока. Артем едва успел вернуться от снаряда, размеров с небольшой холодильник. Щит быту точно не помог. Парень не стал мудрить, ударив помеху еще одним фаерболом. Навык сработал великолепно, повалив механоида и изредно проплавив броню. Что в очередной раз демонстрировало крайнюю эффективность атрибутов против технологических поделок. Оставалось быстро добить. Кроме этих двух серьезных угроз здесь больше не наблюдалось. пси -когти взвыли, разрезая металл и керамику брони боевых роботов. Артём незатейливо наносил глубокие продольные разрезы в центре корпуса первого. Его собрат, поврежденный навыком, также не успел встать и оказать сопротивление. Парень не стал приближаться и перекончил его навыками рассечения. Вы получили уровень. Наконец, расправившись с двумя последними защитниками, игрок на всякий случай занялся теми двумя роботами, что не оправились от взрыва, нанесем дополнительные повреждения. После чего продолжил осторожно исследовать помещение на наличие угроз. «Эй, сюда! Сюда!» — послышался крик из-под одной деформированной металлической конструкции. Подойдя, Артём увидел человека, каким-то чудом оставшегося в живых. Мужчина прижала к полу тяжелой плитой, защитив при этом от поражающих осколков. «Помоги скорее! Не могу уже держать! Чаро раздавит! Прохрипел военный, из последних сил сопротивляясь весу груза. «Протяни руку, сейчас вытащу!» — сказал ему Артём, быстро приблизившись. Тот не стал чиниться и протянул кисть навстречу спасению. Все когти отрубили ее без малейшего сопротивления. Второй рукой парень нанес удар подмышку, поражая жизненно важные органы, одновременно с этим отслеживая поведение Доппелингангера визуально. <связывая> захлебнулся тот и затих. «Похоже, паразит не вносил каких-то серьезных изменений в их тела. Вполне разумно полагаю, что неожиданных потеряшек подвергнут тщательному медосмотру». Он лишь излечил их от повреждений и каким-то образом изменил рассудок, превратив в марионеток. Ощущение пространства не фиксировало изменений в телах. Хотя стоит иметь в виду, что Артём не обладал должной квалификацией для того, чтобы обнаружить подобные незначительные перемены. Конечно, можно было предположить, что после смерти основного тела твари человек вернул в себе здравый рассудок, но подобного глупого хэппи-энда даже в голливудских ужестиках не бывает. Игрок продолжил осмотр технологического цеха. Успокоился, лишь обнаружив все тела дупельгангеров. Теперь он был уверен, что роботы и копии людей нейтрализованы вместе с выжженным от взрыва телом паразита. «Человечество против ксеноморфа. Один ноль в пользу игроков Земли», Произнес Артём фразу, впрочем, без особого юмора. Хоть он и уничтожил босса, но плоть по краям цеха продолжала колыхаться и мастерируя жизни. А учитывать проросшие розовые лианы в подземном уровне, который находился выше, это ещё десятки тонн живого существа. Вполне возможно, что нанесённый ему ущерб – это не более чем болезненный укус для всей твари целиком. Ощущение пространства прервало размышления парня. Он взбодрился, почувствовал добычу. Подойдя к фрагменту деформированной стены реактора, аккуратно разрезал ее пси-когтями, чтобы достать мягкую розовую горошину. Казалось, странные узоры на ней не переставали двигаться, перетекая друг в друга и обратно. Семь и основы. Атрибут «Ваятель плоти». Любопытная вещица. Артём уже достаточно времени провёл на ауксоне, изучая семена, чтобы помнить. Такого атрибута он не встречал. Что это могло значить? Все что угодно. Начиная с крайней редкости и ценности, и заканчивая тем, что подобные атрибуты осуждаются сообществом игроков из-за неприглядных методов работы. Хотя, учитывая культивируемые системы принципы непримиримой бесконечной борьбы между своими детьми за силу, второе звучит не очень достоверно. Трудно было навскидку оценить, насколько сильным является эта семечка. Паразит проявил чудовищные способности, но какой их части будет обладать пользователь? Какие ограничения и слабые стороны имеет путь плоти? Наверняка их достаточно, а на какие характеристики опирается скорее всего, выносливость основная. Парень убрал добычу пространственный карман и продолжил осмотр. Из разгрузок, погибших дупельгангеров, он вытащил четыре гранаты. Они отличались от F1 о и ровной поверхностью корпуса. Кажется, в народе такие именовали лимонками. Артём, будучи гражданским, разумеется, не знал, чем они отличаются, но позже ему будет легко в этом разбираться. Главное, чтобы добыча была. Помимо этого, у командира были горошины явлений. Первое – фаербол, который, похоже, был самым частым и недорогим, потому и попал в экипировку военных. Вторая – заряд липкой сети. Явление плевка липкой паутины. А такой гибкой сетью на основе атрибута воды, оказывает на и обездвиживающий эффект. Интересно, кого это военные собирались поймать? Нужно будет запонить подобные хитрые ловушки. Не дай боженька попасться на такое. Ничего хорошего после этого с ним точно не произойдет. Закончив рассматривать находки, парень продолжил поиск ценностей. К сожалению, мощный взрыв изрядно потрепал тела и экипировку зараженных людей. У них тоже имелся небогатый запас зелий. но уцелело всего только два бутылька. Одно – обычное исцеляющее, второе – восстановление физических сил. В целом же запасы военных по расходникам системы, как обычно, оставались скудными. В итоге этой вылазки он получил два уровня и семечко неустановленной ценности из твари, а также немного гранаты и явлений, сликвидированных дупплингангеров. Маловато, особенно для босса. Это еще раз подтверждало, что полностью он не уничтожен. Была мысль использовать явление с течением жизни на оставшуюся плоть, но это было бы слишком фантастично. Убить такого большого монстра с помощью одного явления. Тут скорее бы подошло что-то некротическое, вроде болезни. Выйдя на лестницу, он обнаружил, что все освещение подземных этажей обесточено. Как Артём и предполагал, силовая установка внизу работала на минимальной мощности корме паразита, каким-то образом впитывающей ее энергию и обеспечивая питание некоторых систем. Сама тварь была безмозглой, но до ужаса способной к адаптации. Вероятнее всего, компьютеры на верхнем подземном этаже использовались существом как мозги. Учёные погибший раз издали пришельцу слишком много карт в руки, за что и поплатились. Парень добил двух охранников на верхнем этаже и привел в негодность механизмы и вычислительную технику, стремясь свести возможные ресурсы для восстановления ксенопаразита к нулю. После этого он покинул подземный комплекс. Остаток дня Ардём потратил на обход городской части осколка и выбивание зараженных роботов-одиночек. Похоже, тени не имели связи с основным телом. Произошедшее под землей никак не проявилось на их поведении. Умаившись и получив еще один уровень, сороковой, можно сказать, юбилейный, он направился к выходу. Перед перемещением во внешний мир, на всякий случай выпил зелье, исцеляющей болезни, купленное на место Максоне еще перед первым посещением. Конечно, вряд ли тварь заразила бы усиленные системой характеристиками и атрибутами тела, но лишний раз перестраховаться стоило. Родная планета встретила его теплой летней ночью с легкой прохладцей, намекающей на скорые осенние холода, а также сигналами сообщений, извернувшегося к жизни чата игроков. Те обсуждали какие-то породы собак и их цену. Уставший Артем не стал заходить в беседу. Парень вернулся к Уазику и набил живот быстро осточертевшим сухпаем. впечатление о котором сгладил свежезаваренный крепкий чай. С термосом он вернулся к осколку, чтобы проверить свои опасения. Сколько бы ни сидел и не ждал, система так и не закрывала проход, что подтверждало его соображение. Несмотря на уничтожение боссов, оставалось еще слишком много живой массы противника, чтобы засчитать прохождение. Да и точных условий для закрытия он не знал. А еще где-то в глубинах научного комплекса таился спящий портал, растревоженный безалаберным игроком. Парень пил чай и задумчиво разглядывал радужную воронку портала. Где-то впереди его ждала бойня человеческого безумия в сквозном и множество других смертельных испытаний. Но сейчас душу окутало полное спокойствие.